Сборы, рекомендуемые при функциональных расстройствах нервной системы. Сбор номер один. Валериана корень 25, пустырник трава 25, тмин плоды 25, фенхель плоды 25. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полстакана 2-3 раза в день при нервном возбуждении, раздражительности, учащенном сердцебиении. Сбор номер 2. Тмин обыкновенной плоды 50, Ромашка аптечные цветки 30, валерьяна корень 20. Приготовить настой 1 к 20 и принимать по полстакана 2-3 раза в день при нервном возбуждении, раздражительности и бессоннице. Сбор номер 3. Валерьяна корень 15, вода 200. 15 грамм измельченного валерьянового корня. Вечером залить стаканом крутого кипятка в фарваровом чайнике и герметически закрыть его. На следующий день процедить и пить валерьяновый чай по 30 мл три раза в день за 20-30 минут до еды. Днем доза может быть несколько снижена в зависимости от самочувствия, а перед сном увеличена. Сбор номер 4. Душица, трава 15, вода. 200 принимать по одной столовой ложке настоя три раза в день как успокаивающие средства сбор номер пять пустырник трава 15 вода 200 принимать по одной столовой ложке настоя 3 четыре раза в день как успокаивающие средства при функциональных расстройствах центральной нервной системы неврозах сердца начальных стадиях гипертонии и легких формах позеовой болезни Сбор номер 6. Настойка валерианы 10, настойка ландыша 10, экстракт плодов боярышника 5, ментол 5 сотых. Принимать по 20-25 капель 2-3 раза в день при экстрасистолических аритмиях, связанных с функциональными невротическими реакциями. Сбор номер 7. Настойка валерианы 10, Настойка боярышника – 10. Принимать по 25 капель, 2-3 раза в день при повышенной нервной возбудимости, сопровождающейся болями в области сердца и сердцебиениями. Сбор номер 8. Валерьяна, корень 30. Боярышник, плоды 30. Пустырник, трава 30. Ромашка, цветки 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать ее по полстакана два-три раза в день при нервном возбуждении, неврозах сердца, сочетаемых с бессонницей».